Эпилог. CW, нижнее подчеркивание, education. Финал состоялся. Creative World сообщает о выпуске очередного потока студентов, первого в сфере управления маркетингом. Мы искренне поздравляем студентов, получивших сертификат, а их на минуточку совсем немало. Десять выпускников отлично справились со всеми испытаниями. Молодцы, ребята! Мы вами гордимся. Трое студентов, к сожалению, не сумели получить 10 баллов, но в течение года у них есть право на пересдачу. Юрис Янсенс был отчислен по причине, которую мы бы не хотели разглашать. И мы всегда будем помнить милую Федерику Сантос, с которой, как вы помните, произошла трагедия во время курсов. Но не будем о грустном. Сегодня мы... Чествуем победителей. Должность маркетолога в агентстве Creative World получила Екатерина Щербак, больше известная как Леди Катрин. Она набрала 20 баллов, и всего на один балл от нее отстал Карло Манчини. Не переживай, Карло, в итальянском офисе Creative World тоже неплохо. Катрин, добро пожаловать в команду. Еще одна хорошая новость касается нашего преподавателя Игоря Варламова, который недавно возглавил первый офис Creative World в России. Наше агентство подписало договор с крупнейшим турецким заводом по производству автомобилей. Да-да, вы помните его по второму заданию курсов. Исполнительный директор Creative World Эд Симонс планировал по результатам курсов решить, кому передать этого клиента – Лондонскому офису или Краснодарскому. В связи с громкой историей, шокировавшей нас всех, лондонский офис из претендентов выбыл. Так что поздравляем Игоря Варламова с получением клиента мирового уровня. Это успех для российского офиса Creative World. А мы не прощаемся. Следите за нашими публикациями. Будем радовать вас новыми прекрасными новостями. хэштег курсы маркетинга хэштег си нижнее подчеркивание тамбул пост вчера максим краснов также известный какред макс был арестован полицией турции при попытке пересечь границу с грецией максим краснов помещен под стражу и дожидается суда в стамбуле коллектив креювол рассчитывает что он получит По заслугам. Пост-пост-скриптум. Коллектив Creative World выражает благодарность Анне Ореховой, собака-райтер-нижнее-подчеркивание-орехова, за то, что рассказала о случившемся в Стамбуле. Мы очень ждем новых историй. Нравится райтер-нижнее-подчеркивание-орехова и еще 134 564.